Глава восемнадцатая Мне было тепло и невероятно уютно. Я нехотя открыла глаза и поняла, что лежу, прижавшись к Рейну, а он обнимает меня во сне легко и непринужденно. Но стоило мне пошевелиться, как руки его напряглись, словно он боялся меня выпустить, чтобы я опять куда-нибудь не подевалась. Он же себе место тогда не найдет, Да и не сбегу я никуда. Слишком много глупостей наделала в последнее время, чтобы совершить еще одну. По-моему, такой дурой я не была предыдущие 20 с лишним лет, а тут меня даже обстановка не извиняет. Я чуть улыбнулась, ткнувшись лицом в плечо Рейна, когда до меня дошло, что небезопасный секс, он везде таков. А ночью ни одному из нас этот вопрос даже в голову не пришел. Лихорадочные подсчёты меня слегка успокоили. Да, определённо, сегодня голова ночевала где-то отдельно от меня. Правда, в свете нынешних событий незапланированная беременность может оказаться наименьшим из зол, а то и вообще счастьем. «Ксель, что ты ворочаешься?» Неожиданно поинтересовался Рейн, открывая глаза и прижимая меня к себе жестом собственника. Одна надежда, что в сумраке шатра было незаметно, что я покраснела. Еще раз свет не наступил. «А ты откуда знаешь, что еще нет?» Поинтересовалась я, поднимая голову и понимая, что у очень длинных волос свои минусы. Кажется, их во сне придавил Рейн, и сесть у меня не получалось. «Кстати, ты мне волосы прижала. Если ты хотя бы слегка приподнимешься, мы сможем продолжить разговор». «Ой, прости». Он сел и только тогда обратил внимание, насколько отросли мои кудри. Удивленно вытянул из-под одеяла белые пряди и провел по ним ладонью. «Каким шампунем ты у эльфов пользовалась? Честно говоря, я думал, что твоя коса не настоящая, а во время...» Он на секунду запнулся процесса, я как-то не заострял внимание на ней. «Ну да, ты уделял повышенное внимание другим частям моего тела». Несколько смущенно хихикнула я, начиная заплетать волосы, чтобы не мешались. Честно говоря, сама еще к ним не привыкла. Мне Эльра Дейки их за полдня отрастили перед обручением. «Ой». «Вот именно», — помрачнил Рейн. «Что теперь с ним делать, а?» Он красноречиво постучал пальцем по золотому браслету у меня на запястье. «Учти, я просто так тебя ему не отдам, даже не надейся. Да и не просто так, тоже не намерен». «Я сама не соглашусь. Обручение — это не свадьба, его расторгнуть довольно просто. Мне надо всего лишь поговорить с Нильденьяром». «Так». Я подтянула одеяло к груди и внимательно посмотрела на Рейна. «Ты сказал, будто бы сигналом к началу наступления послужило то, что эльфы начали вас обстреливать, но я видела, никто из стражи не спускал тетиву». «Вам сказали, будто я умерла, мне, что ты меня бросил и погряз во мраке. К нам прислали Манилиха, чтобы он меня украл, а для Эльреди это страшное оскорбление. А у вас что-то делали?» В Ранвеллине эльфы вырезали один из постоялых дворов и убили градоправителя. Я догадывался, что тут ведется не просто двойная, а тройная игра, но чтобы настолько масштабная... Он запустил пальцы в волосы, обеспокоенно глядя на меня. «Надо срочно найти армию и поговорить с ним». Зачем кому-то сталкивать лубами эльфов, то есть Эльреди и людей? Из-за земель? Или из-за кургана? Только вот я не уверена, что армей в этом всём тоже не замешан. Как и Нильдиньяр. Может, они договорились за нашими спинами? Хотя вряд ли. Как я поняла, они слишком ценят своих. Надо выбираться самим. Думаешь, а что, если нам попробовать сделать то, что от нас уже наверняка не ждут? Предложила я, теребя кончик косы. Открыть курган? «Считаешь, получится?» «А кто мешает попробовать?» Загорелась идея и я. «Нильденьяр сказал, якобы сам Курган призвал нас сюда, и когда мы его откроем, то сможем решить, возвращаться ли нам домой или остаться здесь. Но выбор у нас будет». «И ты ему все еще веришь?» Нахмурился Рейн, притягивая меня к себе и целуя в плечо. «После всего того, что произошло?» Он давал мне читать рукописи, те, которых не доставала у армии. «Рейн, прекрати, мне думать неудобно». Возмутилась я, шлепая его по ладоням. Рейн только усмехнулся, но руки все же убрал. «Зато мне, так думается, гораздо лучше. И вообще, я тебя не отпущу. А попробовать открыть шепчущий курган надо. В худшем случае просто будем придумывать что-нибудь другое. В лучшем разведем армии по домам, а сами уберемся отсюда». «Согласна. Только предлагаю не дожидаться рассвета и общего построения, а дезертировать к кургану прямо сейчас, чтобы не объяснять все лишний раз». «По-моему, к тебе наконец-то возвращается здравый смысл», – улыбнулся он, откидывая одеяло и шаря вокруг в поисках одежды. «Между прочим, не знаю, как это получилось, но шрам у тебя на лице сейчас почти не заметен. «Да ты что?» – я недоверчиво провела кончиками пальцев по лбу там, где с утра был след от удара. «Ничего. Почти ничего. Только тонкая шероховатая полоска. Рука, нанесшая удар, забирает его себе?» «Как это вышло?» Я всё же очень хотела загладить свою вину перед тобой. Рейн ласково провел кончиками пальцев по моей щеке. И как ни странно, но это вышло. Хотя бы частично. Сборы затянулись минут на пятнадцать, в основном потому, что зажигать свет мы не рискнули, а отыскать разбросанную по всей палатке одежду в потемках оказалось нелегкой задачей. Но мы все же справились и, вооружившись, одновременно шагнули к выходу из шатра. «Ты не будешь надевать доспехи?» Тихо поинтересовалась я, глядя в угол, где едва заметно поблескивали стальные накладки на кожаной керасе. «Издеваешься? Бегать в них, между прочим, неудобно. Да и зачем они мне теперь?» Рейн широко улыбнулся и осторожно отодвинул в сторону полотнища шатра. «Извини, но побуду не джентльменом и вперед тебя не пущу. Как скажешь. Пожала плечами я, следуя за ним в сероватые предрассветные сумерки». Шепчущий курган, недалеко от которого стоял Ранвелинский гарнизон, виднелся впереди невысоким холмом, будто бы возникающим из ниоткуда, прямо посреди заросшего травой по колено, лугом. Уже успевшая выпасть роса моментально промочила мне штаны, и я мысленно обругала себя за то, что не догадалась выпросить у Эльреди высокие сапоги. Впрочем, вслух ей высказываться, разумеется, не стала, тихо идя рядом с Рейном, который не отпускал мою ладонь, будто бы боялся меня потерять. За спиной уже остались лагерные костры, рыжими лепестками пламени, указывающие местоположение стоянки. Нет, уже не стоянки. Оглянувшись назад, я поняла, что костров позади горело больше полусотни. Выходит, подкрепление армей все же дождался. Интересно, а успели ли войска эльфов добраться до границы? Или же застряли где-то по дороге? Вот и даже не знаешь, что хуже. Рейн вдруг остановился, крепко сжимая мою ладонь в своей, и задвинул меня себе за спину. Черный плащ с шёлковыми складками стек с его плеч, закрывая меня одним из рваных полотнищ как щитом. Я прислушалась, но вокруг стояла мертвая тишина. Даже ветер улекся. Но раз Рейн насторожился, то это не просто так. Всё же к пустой тревоге и паранойи он не склонен. Вроде бы за ним раньше этого не наблюдалось. Значит, где-то есть что-то, и мы его не видим и не слышим но это не означает, что этого что-то нет. Как говорил Дембель в одном сериале, «В психушку же Настющие меня хотели отправить за убеждение. Вот ты видишь суслика? И я не вижу. А он есть». «Так и здесь. Что-то есть». Я потянулась к нитям, паутиной опутывающим курган, коснулась их переплетения. Едва не ослепла. Курган предстал перед моим внутренним взором сиянием ярче солнца, от которого слезы потекли по призрачному лицу, и в нем я успела различить все цвета радуги. Невыразимо гармоничные оттенки, пульсирующие как сердце, сменяющие друг друга, как в калейдоскопе. Я прикрыла глаза ладони и не в силах смотреть на заточенную в кургане силу. Нет, не так. Курган и был этой силой. В реальном мире он казался просто холмом. Но умеющий видеть и знать, понял бы, что эта невероятная мощь древних приняла форму зеленого холма. Возможно, никто просто не пытался посмотреть на шепчущий курган так, как это сделала я. Я коснулась кончиками пальцев, сверкающих расплавленным золотом пальцев Рейна, уже не просто сумрачной тени с глазами зверя, а какого-то цельного, принявшего человекоподобный облик в невероятно длинном плаще, спадающем с плеч. Он стоял, не открывая глаз, не в силах смотреть на сияние кургана. «Рейн, ты понял? Этот холм и есть сила, просто принявшая материальную форму. Да. Наше прикосновение просто высвободит энергию из оболочки, в которой она содержится. Да. Идём?» «Конечно. Мы переглянулись и шагнули вперёд. И вот тогда Лук пришел в движение». За нашими спинами не весь откуда поднимались малопонятные существа, больше похожие на изуродованных тяжким трудом людей, выгнутые колесом спины, тощие, непропорционально длинные руки. Насчет зубов и когтей я тоже почему-то сомневаться не стала, и так было понятно, что комплект полный, даже с запасом, но лезть и проверять у меня никакого желания не возникло. Да и загробные стоны пополам с хрипами, издаваемыми курильщиком на последней стадии заболевания раком легких, не склоняли к ведению переговоров. Рейн! нервно протянула я, нащупывая Хелкели и отходя к кургану. Они мне не нравятся. Можно подумать, мне они нравятся, пробурчал Рейн, разворачивая крылья плаща, которые уже обратились в изогнутые лезвия по краям, но это поправимо. Уверен? Я подергала его за рукав куртки, кивая влево. Там в траве мелькали чьи-то красные глаза, причем было их так много, что я не рискнула считать попарно. Интересно, откуда их набежало в таком количестве? Не знаю и не уверена, что хочу знать. Я начала медленно отступать назад, утягивая за собой Рейна. «Слушай, мы вдвоем с ними не справимся, даже если всю свою магию применим. Нас просто задавят количеством». «Предложение?» Мотать к кургану и попробовать его открыть. Должно получиться, если это наша судьба. Не получится, будем воплощать в жизнь твой план. Как скажешь, насмешливо поклонился мой спутник, игнорируя ворчание нежити всего в 30 метрах от нас. Мы переглянулись и во весь дух побежали. Нет, не совсем так. Во весь дух побежал Рейн, а меня он попросту схватил за руку и потащил за собой, как на буксире. Я только подивилась силе, с которой он стискивал мое запястье, увлекая через высокую луговую траву к кургану, который я ощущала, как пышущий в лицо жар печи. Нежить за нами снялась с места, но двигалась она как-то замедленно, словно с неохотой. Ни времени, ни желания для обдумывания у меня не было, поэтому я просто бежала вслед за Рейном, который остановился только у подножия холма, из которого словно вырастала каменная плита, исписанная непонятными символами. И чего теперь? Нервно поинтересовалась я. Приложиться к ней, что ли? Или раздолбать? Хороший вопрос. Рейн обернулся на подбирающуюся нежить, и полы плаща, угрожающе взметнулись в воздух. Я прищурилась и все таки рискнула посмотреть на плиту вторым зрением. Едва не ослепла, но все же разобрала в слепящем сиянии два темных пятна, напоминающих отпечатки ладоней. Не глядя, цапнула Рейна за правую руку, прислоняя его ладонь к метке, а свою приложила ко второй. Курган меленько задрожал, а я почему-то только сейчас заметила, что небо на востоке уже начало окрашиваться валой и розовой. Плеснуло жарким ветром, от которого нежить с визгом попятилась, а меня захлестнуло ощущение невероятной радости. Как будто вот-вот свершится то, ради чего я жила, дышала и шла вперед, ручаясь, что Рейн чувствовал то же самое. Наши ладони начали медленно погружаться в сияние, И каким-то краем сознания я понимала, что мы оставляем в камне оплавленные отпечатки, но нам было все равно. Сияние кургана уже не резало глаза, оно ласкало и обнимало, как легчайшее прикосновение теплых солнечных лучей. Шёпот, который раньше воспринимался мною как белый шум, стал четче. Я уже различала отдельные голоса, казалось, что еще немного, и я пойму язык, на котором они говорят. Только вот от сильного удара по затылку я рухнула ничком в траву, ощущая, как по шее и голове огнем расползается боль, а перед глазами в бархатной тьме мерцают звезды. Естественно, что плиты в нужном месте я уже не касалась, но в этот момент меня это волновало меньше всего, поскольку единственное, на что я была в тот момент способна – не потерять сознание. Мне это удалось, и секунд через пятнадцать мушки перед глазами разлетелись, а тошнота отступила. Правда, затылок болел со страшной силой, и, коснувшись пальцами ушибленного места, я нащупала там здоровущую шишку. «Елки-моталки, да кто же тут такой добрый, а?» «Очнулась, девонька!» — раздался над духом чей-то подозрительно знакомый голос, и крепкая рука одним рывком вздернула меня на ноги. «Давай, шевелись уже, не настолько сильно я ударил!» Радомир, пробормотала я, плохо соображая, что тут вообще происходит, и шатаясь, как былинка на ветру. «Зачем вы так?» «Ты еще не поняла?» Знахарь усмехнулся, и только сейчас до меня дошло, что выглядит он несколько иначе. Моложе, сильнее, злее. Да и тянуло от него холодом могилы и пролитой кровью. «Хадар, чернокнижник», — пробормотала я, пытаясь оттолкнуть Радомира, но тот только засмеялся. «Сообразила, наконец-то!» «Да не дергайся ты, все равно не вырвешься!» Он перехватил меня, заведя руку за спину. «Смотри, как ключ заката старается. Он, видимо, еще не успел осознать, что открывает шепчущий курган в одиночку. А когда поймет, то будет уже слишком поздно. Он не сумеет контролировать силу древних. Она разольется по долине смертельным потоком. И каждый, кто захочет, сможет вобрать в себя столько, сколько сможет. Лопнешь!» С трудом выдавила я, медленно приходя в себя, когда размеры катастрофы начали доходить до моих ушибленных мозгов. Рен сейчас опьянен силой и, возможно, не осознает, что пьет эту силу в одиночку. Он не сможет контролировать процесс, и вот тогда курган выплеснет столь долго накапливаемую энергию вовне. А тут будет стоять Хадар, который огребет за раз ее столько, сколько никому и не снилось, если сможет пить ее небольшими глотками. «Не каркай ключ, Зари», — одернул меня Радомир, когда курган затрясся, а по плите побежала частая сеть трещин. Рейн вздрогнул, словно очнувшись от сна, и убрал ладонь с изумлением, глядя на чернеющий отпечаток, вдавившийся в гранит на пару сантиметров. Медленно обернулся в нашу сторону, глядя олеющими глазами на Радомира и расправляя хищно сверкнувшие лезвия. «Отпусти». Слово сорвалось с его губ, плохо сдерживаемым рычанием. Радомир потянул носом воздух, ухмыльнулся и вдруг резко толкнул меня в объятия Рейна. «Да пожалуйста! Я пока отойду на безопасное расстояние, а вы развлекайтесь!» С этими словами он окутался багровой дымкой и пропал, а Рейн подхватил меня на руки и бегом устремился прочь от кургана, который вдруг затрясся, как при землетрясении. Мой спутник не удержался на ногах и упал на спину, все еще держа меня в объятиях. Это продолжалось недолго, всего лишь несколько секунд, а потом наступила тишина, в которой я отчетливо разобрала еле слышный смех. Довольный. Меня подняли на ноги и как следует встряхнули, приводя в чувство. «Ксель, убираемся отсюда немедленно! Я не знаю, что сейчас будет, но...» Смех зазвучал громче, а я почувствовала, как что-то поднимается. Нечто грозное, разбуженное не так и не вовремя, и от одного этого злое. Я почувствовала, как заволновались люди в лагере у противостоящего холма, но понимала, что им-то как раз ничего не грозит, слишком они далеко. А вот мы... Почва под нашими срейным ногами поползла, побежала волнами, словно от кургана под землей прошло нечто, приподнявшее дёрн на сотню метров вокруг, и тотчас сила, ревущая у нас под ногами, стремительно рванулась вверх. «Ложись — Ложись! Рейн сбил меня с ног, при падении я распласталась на нем и прижал к себе. Чёрный шёлковый плащ взметнулся обрывками крыльев, оборачивая нас плотным коконом, наподобие шатра, когда сила, мечущаяся над поверхностью кургана, наконец-то прорвала себе выход наружу столбом пламени, в котором слышались чьи-то голоса. Я ахнула, когда любимый сдавил меня слишком сильно, но осеклась, увидев, как плащ, укрывший нас, прогорает насквозь, и в неровные, тлеющие по краям дыры видно алое пламя, дышащее неимоверным жаром. Рейн закричал, и в этот момент пламя разбуженного кургана опало. Я замерла, боясь даже шевельнуться, а в голове билась только одна единственная мысль. Прихватил ли кого-то еще этот дикий огонь? Ветер, поднявшийся снаружи, принес едкий запах Гарри. Рейн застонал, и тут я почувствовала, как плащ — часть его души и сущности, его оружие и защита, его крылья — осыпается густым черным пеплом и порывы ветра подхватывают его, унося ввысь. Сердце Рейна под моей ладонью билось, но слабо и неуверенно, а я смотрела на выжженный круг земли и нас, И почти не затронувшие людей, стоявших на соседнем холме. А с неба падал черный снег. Я с трудом высвободилась из рук Рейна. Он лежал на земле, а на лицо его ложились редкие хлопья черного пепла. Такой контраст, бескровное лицо и темные пятна сажи. Ветер, кружащийся над разбуженным курганом, нес в себе обрывки непонятных фраз, а со стороны минерасы поднимались в небо зеленые эльрейдийские знамена. Они все-таки пришли с подкреплением, только, как мне кажется, не с людьми сегодня будет их битва. Хотя, какая теперь разница, а? Сколько бы ни лилась кровь и чья бы она ни была, мы все равно проиграли. Переложить Рейна к себе на колени было нелегко, но я справилась. И сейчас машинально перебирала его растрепавшиеся каштановые пряди, тихо шепча какие-то глупости, что я его люблю, мне теперь все равно, что я останусь рядом с ним. Меня не удивил даже вновь появившийся Радамир в лучах вновь обретенной силы. Пусть. черт с ним, пусть хвастается. Я не в состоянии помочь Рейну, значит, останемся вместе до конца. Краем глаза я заметила, что оба строя, Эльраидийский и Ранвелинский, неподвижно стоят друг против друга, а от них в нашу сторону движутся разведчики. Видимо, пробуждение Кургана оказалось более интересным событием, нежели предстоящее сражение. Вот и стоят две армии, ждут развязки. И дождались на свою голову. Радомир буквально искрился, подчерпнуто из источника древних силой. Глаза превратились в два ярко горящих огня багряно-фиолетового цвета, когда бывший знахарь раскинул руки, рассыпая вокруг себя сиреневые молнии. «Как же хорошо быть почти всесильным!» «Ох, не зря я столько лет просидел в глухих лесах, ожидая вашего прибытия. Подумать только...» Верховная Жрица предсказала ваше появление полтора десятка лет назад и словно забыла о нем. Хадары, как последние дураки, продолжали копаться в природе смерти. И только я пришел за силой. Он рассмеялся, и по мановению его руки опаленная огнем земля зашевелилась, пошла рябью, как вода от брошенного камня, стала полупрозрачной, показав то, что было скрыто под ее поверхностью». Ислевшие останки, кости, преимущественно человеческие, сломанные мечи, пробитые щиты, искореженные шлемы и доспехи. Земля вокруг Кургана — это кладбище. Здесь когда-то была битва, унёсшая тысячи жизней. И сейчас я их чувствую. Радомир истерически захохотал, как сумасшедший. Похоже, от избытка захапанной силы у него мозги сдвинулись. «Я знаю, что могу сейчас воззвать их всех к жизни». Под моим чутким контролем, разумеется. Он наконец-то перестал разговаривать с сам собой, и на меня глянули пустые глазницы, заполненные огнем. Знаешь, девонька, как сложно было выловить депельгангера в этой глуши так, чтобы никто не заметил. Привести его сюда под своим контролем, а потом дать несколько капель твоей крови, чтобы он принял твой облик. Ведь если твоему дружку не предъявить труп, он ни за что не поверит в твою смерть. Найти эльфов полукровок, чтобы они перестреляли тот бордель и указать Манилиху место, где ты скрываешься, было уже легче. И призрака того свистями пришлось по-тихому упрятать в бутылку, потому что уничтожение духа под носом у армии не могло пройти незамеченным. Он в состоянии был мне помешать. Да и твой дружок воспылал бы надеждой. А мне требовалось, чтобы он возненавидел все и вся, в том числе самого себя. Ведь ненависть питает силу ключа заката». А ключ должен быть сильным, чтобы суметь вскрыть курган, но оказаться настолько слабым, чтобы не контролировать ее. Ведь поэтому ключей два. Чтобы они могли взять под контроль поток древних и пустить его в то русло, которое они сочтут нужным. Но ведь это несправедливо, так? Он шагнул ко мне, и улыбка умалишённого расплылась на его лице. Точно свихнулся. Взял слишком много. «Не поделиться такой мощью! Так ведь?» Рейн пошевелился и еле слышно застонал. Я прижала его к себе, укачивая, как ребенка. Ему досталось. Потерять часть себя – это серьезное испытание. Иногда его можно пережить, если удастся найти силы, чтобы заполнить брешь. Но откуда их взять? Просто так зачерпнуть из бьющего из кургана источника не получится. Слишком грубая энергия, она скорее убьет Рейна, чем вылечит. Хадар, осознав, что на его пламенные речи слушатели реагируют крайне вяло, перестал разбрасываться словами и перешел непосредственно к делу. То есть принялся выплетать какое-то аховое по силе заклинание. Вот только закончить у него не получилось. И вовсе не потому, что эльфы дали слаженный залп по разошедшемуся Хадару, явно собираясь уничтожить врага на месте. Все равно стрелы отскакивали от какого-то барьера. Просто какая-то девушка внезапно материализовалась за спиной у Радамира а в следующую секунду из груди бывшего знахаря выросло окровавленное остриё изогнутого меча. Мужчина всхлипнул и медленно опустился на колени. Сияние вокруг него растаяло, а девушка выдернула клинок и откинула с лица каштановые пряди, немало не смущаясь того, что по щекам у нее стекали капли свежей крови. Она приветственно улыбнулась пришедшему в себя Рейну. «Ну что, красавчик, узнаёшь?» «Ну да, Нессия я, вспоминай же!» Ты еще так жестоко выгнал меня из своей спальни, почти голую. Нельзя же так, сначала возбудить девушку, а потом выгнать». Она покачала головой, все еще укоризненно улыбаясь. Не отводя взгляда, она одним ударом снесла голову Радомиру, даже не поморщившись, когда фонтан крови, хлынувший из обрубка шеи, залил ей лицо и грудь. «Падаль. Хотел меня обмануть, воспользоваться моим предсказанием и занять мое место. Не выйдет». Сила должна быть распределена между Хадарами и теми, с кем они захотят ею поделиться. с Рейн поперхнулся, произнося бранное слово, дополненное парой матерных эпитетов, и с трудом сел, опираясь на мое плечо. Я чуял тебя, но… Но ненависть и безумие застилали тебе глаза. Она усмехнулась, опуская меч. Знаю, я пряталась за твоими кошмарами, не давая им отступать, чтобы ты не понял, кто я и что я. Но сейчас даже ты ничего мне не сделаешь. Нечем, красавчик. Совсем нечем. А сейчас…» Нессия мечтательно улыбнулась и раскинула руки. Тотчас вокруг Кургана заполыхали десятки порталов, из которых выходили Хадары. Они падали на колени, зарывали пальцы в обгоревшую землю и пили силу из Источника Древних, столь опрометчиво открытого нами. Пили и сразу же начинали ритуал. Засвистели эльрейдийские стрелы и арбалетные болты. Но рядом с Хадарами стояли те, кто прикрывал их от смертоносного дождя, пока ритуал призыва не был завершен. Один, другой, третий. Хадары падали на землю, корчась в судорогах, и их тела начинали стремительно изменяться. Потянуло тошнотворным запахом серы и тлена, и на месте призывающих медленно поднимались те, кого здесь называли «инферналами». У нас по-простецки звали исчадиями ада, потому что никак иначе этих гуманоидов, у которых от людей остались только две руки, две ноги и одна голова, назвать было невозможно. Ведьма хохотала, как безумная, когда вызванные инферналы пошли в атаку. Не потому, что Хадары дали какой-то приказ, отнюдь. Просто вызванные обладали, судя по всему, нулевым интеллектом и хорошо развитыми инстинктами. «А твари в аду обычно голодны. Очень голодны». Я глядела на то, как с одной стороны к нам движутся твари, несколько заторможенные из-за перехода, а с другой стремительно наступают как-то незаметно объединившиеся Эльреди и люди. Видимо, и те, и другие прекрасно понимали, что если в результате битвы разумных рас хоть у кого-то останется шанс выжить, то в пасти инферналов вряд ли. А ведь Хадаров, добровольно отдавших свои тела для воплощений адских тварей, было много. На мой взгляд, даже слишком. Чудище просыпались и шевелились все быстрее. Наивно думать, что объединенное войско успеет приблизиться раньше, чем до нас доберутся оголодавшие демоны, да и все равно затопчут в бою. А волоком оттащить на безопасное расстояние все еще не способного нормально двигаться Рейна, я была не в силах, но и бросать его я не собиралась, вместе так до конца. Я тебя люблю! Он слабо улыбнулся, глядя в мои глаза, а не на приближающихся демонов нижнего порядка. Я тоже уже не обращала внимания на хриплый, скрижащий вой, издаваемый инферналами, почуявшими добычу. Всей душой. Я обняла его и закрыла глаза. Нельдиньяр пришпорил коня, вырываясь вперед и одновременно осознавая, что уже не успеет. Ключи потерпели неудачу, и сейчас на них неслись исчадия ада, твари, которых Эльреди ненавидели сильнее, чем кого-либо на этом свете. Для того, чтобы их уничтожить, они готовы были сотрудничать с кем угодно, хоть с манилихами, если это было нужно. И сейчас он жалел, что не сумеет вытащить ключ Зари, как в тот раз. Нельдиняр выхватил лук, притороченный к седлу, несущегося во весь опор жеребца, и наложил на тетиву стрелу с алым оперением. Если Ксель суждено погибнуть, то пусть это будет легкая смерть от стрелы в сердце, чем в пасти инферналов, которые не знают жалости и готовы пожирать свою жертву, пока та еще жива. Стрела сорвалась вперёд, когда его ослепило ярчайшее сияние, в котором утонули ключи, пущенная стрела и первые из неуспевших шарахнуться в сторону инферналов. Впрочем, эти твари моментально обратились в пепел, а сияние нарастало, и было оно столь ярким, будто на выжженный пламенем луг спустилось летнее солнце. Эльреди едва успел остановить жеребца и спрятать лицо в сгиб локтя, свет накрыл его. Нельдиньяр будто бы очутился в теплой, почти горячей воде потоки которой омывали тело, ласково касались медно-красных волос, чуть щекотали шею. А потом раздался голос той, которую он знал как ключ зари. Она позвала его на языке, который не звучал со времен ухода древних, и лишь тогда он рискнул убрать руку от лица и открыть глаза. И едва не был ослеплен повторно невероятным по красоте сверканием пронизывающий воздух паутины. Той самой, о которой ему говорила Ксель. Только сейчас он впервые увидел каждую судьбу, каждую жизнь собственными глазами. И где-то вдалеке, светящуюся расплавленным золотом тоненькую девичью фигурку с волосами, напоминающими солнечные лучи. Ключ зари, такой, каким его создали древние. Она улыбнулась, и улыбка эта отозвалась в его сердце хрустальным перезвоном прохладного ручейка. Слепящее сияние начало меркнуть вместе с паутиной, и Нельдиньяр понял, что по-прежнему находится у шепчащего кургана. Сотканная из света девичья фигура с развивающимися волосами повернулась к стоящему на расстоянии вытянутой руке ключу заката. Она шагнула вперед, и Эльреди заметил, как там, где она находилась, сквозь обгорелую корку земли пробивались нежно-зеленые стебельки, дающие жизнь, вобравшая силу, принадлежащую ей по праву. Ксель коснулась поцелуем Гупрейна и начала погружаться в его тело. Так вода впитывается в изголодавшуюся по дождям землю, уже почти превратившуюся в песок. И почти сразу ключ заката начал меняться. Волосы выпрямились и приняли какой-то странный стальной оттенок. Рукава куртки с треском прорвали стальные лезвия, которые проросли из рук наподобие перьев, складывающихся в тяжелые, отливающие серебром и сталью крылья, где каждое перо лезвия меча. Золотое сияние, сковавшее как инферналов, так и всех остальных, людей Эль -реди, потухло, впитавшись в ключ заката, оставив лишь отблеск в глазах, которые стали цвета расплавленного металла. Странное существо с остальными крыльями, то, что получилось в результате слияния двух ключей, поднесло ладони к лицу, словно впервые их увидев, И металлические перья на руках встопорчились с едва слышным звоном, складываясь в острое крыло с зазубренным краем. Инферналы, которые до того лежали, уткнувшись мордами в землю, пытаясь укрыться от слепящего сияния, теперь встряхнулись и с ревом устремились на противников, являющихся для них всего лишь мясом. Но первые, достигнувшие единого ключа, попадали на землю, разрубленные мощными ударами стальных крыльев, Ключ откинул голову и ухмыльнулся, встряхивая своим оружием, резко звякнув перьями лезвиями, уже запачканными черной дымящейся кровью. И ринулся в бой. Герцог армей едва успел построить свой гарнизон, сделав его частью подоспевшего на помощь полка, и сейчас шел вперед. Смешно сказать, бок о бок с отрядом эльфийских лучников, чьи лица скрывали искусно выполненные забрала блестящих серебристых шлемов. Потому что Хадары, выскочившие из искрящихся порталов, принесли свои тела в жертву, дав духом преисподней смерти занять свое место в этом мире. А ведь инферналы, оказавшись в мире смертных, не вернутся обратно, пока их не убьют или же пока они не утолят свой голод, который почти безграничен. Если не остановить демонов сейчас и здесь, у шепчащего кургана, взорвавшегося дикой магией, то они пройдут через живую стену людей и эльфов, и те, кто выживут, отправятся дальше. Ведь для них интерес представляет еще живая плоть. Эльфийская граница может оказаться им не по зубам, но вот Ранвелин беззащитен, а там Каэлины и дети. Слепящий свет залил лук, а когда растаял, то существо с стальными клинками, растущими, казалось прямо из живой плоти, рванулось на перерез нежити, вращаясь как вихрь стальных перьев. Эльфийские лучники дали залп, а потом заработали мечи. Герцог выхватил клинок и по лезвию пробежало ярко-зеленое пламя. Армей знал, что его магические способности бесполезны против людей, эльфов или хадар. С помощью магии он не мог создать огненный шар или молнию, поднять мертвого или же призвать дождь на землю. Долгое время герцог считал, что весь его дар заключается в том, чтобы наблюдать, узнавать о грядущих событиях. Он мог читать судьбу по звездам, создавать амулеты, строить защитные поля, но этим его способности ограничивались. И только недавно раскрылся его второй дар. Дар уничтожать тех, кто не принадлежит к миру живых. Его изумрудное пламя истребляло нежить так же легко, как обычный огонь бересту, но было безвредно для живых. И сейчас настало время узнать, сможет ли его магия противостоять тварям из преисподней. Как оказалось, вполне. Первый же инфернал, вставший на его пути, безбоязненно насадился на клинок, словно был уверен, что простая закалённая сталь не сможет причинить ему ощутимого вреда. Однако изумрудное пламя, потоком хлынувшее в рану когтистой твари, заросшей шерстью, заставило ее сначала недоумевающе замереть, а потом и завыть от боли. Ранвелинский гарнизон и эльфийский отряд пограничных стражей приняли на себя удар первой волны адских тварей. Дрогнули, но устояли, не давая врагам прорвать строй и ворваться внутрь построения. А затем в драку вмешалось нечто, сверкающее в лучах утреннего солнца, пробившегося-таки сквозь пелену облаков. Оно пронеслось вихрем серебра и стали, отблесками алого закатного пламени и золотого рассветного сияния. Единый ключ, единое целое из двух составляющих, помог оттеснить инферналов обратно к Кургану и, почти не задерживаясь, устремился вперед. Армия успела поймать странный взгляд этого существа, в котором смешалась легкая печаль, проскальзывавшая в серых глазах ксель, и упоение битвой, столь присущее Рейну. Кто мог подумать, что древние, говоря о слиянии ключей, имели в виду буквальное соединение двух живых существ в одно. С лицом одновременно так похожим на них обоих и не похожим ни на одного из них. Серебристо-стальные волосы ключа плетью хлестнули по морде и груди одного из инферналов. И тварь с визгом отшатнулась, размазывая едкую кровь, залившую глаза. А ключ устремился вперед к кургану, в котором появился небольшой вход в форме арки. Существо с остальными крыльями встало под ней и коснулось руками бегущей по мрамору вязерун. Надписи под его пальцами словно оживали, наливались силой и становились все более и более четкими. Над лугом полилась речь на давно забытом языке, сложном, но невероятно красивом, как песня. И с каждым словом певучий выговор становился все четче, наполнялся глубиной и объемом, будто слова звучали одновременно со всех сторон. Над курганом взвился яростный горячий ветер, он смерчем пронесся по лугу, и за ним земля оживала, затягивая раны, оставленные огнем и сталью. Тела погибших скрывались под колосящимися травами и цветами, а подземные твари, к тому моменту все еще оставшиеся в живых… Покидали занятые ими тела, и вместо них появлялись человеческие. Жертва Хадаров была отвергнута, и они возвращались к своему человеческому облику. Армей опустил меч, с которого все еще стекала едкая кровь демонов, и огляделся. Воронка силы древних, наконец-то обузданная с помощью единого ключа, обошла всю небольшую долину и попросту пропала. Коснулась цветущей земли и словно растворилась в ней, оставив на памяти себе лишь легкий аромат, какой бывает после сильной грозы. Речь древних тоже смолкла, но руны под пальцами ключа все еще сияли, словно не желая вновь становиться забытыми. Существо с остальными крыльями опустило руки и вновь начало меняться. Из него проступало золотистое сияние, обретающее девичьи черты, клинки крылья медленно пропадали, а серебристые волосы потемнели, теряя остроту кинжалов и сворачиваясь в мягкие кудри. Несколько мгновений и ключ разделился на невысокую беловолосую девушку в одежде эльфийских стражей и обнимающего ее темноволосого парня с мечом на поясе. Я сощурилась от солнца, бьющего мне в лицо, и машинально потерла глаза, словно после сна. Рейн у меня за спиной вздохнул и потерся лицом о мою шею, как здоровущий и нахальный кот, разве что не замурлыкал. Тогда я наконец-то соизволила поднять глаза и окинуть взором лук. Эльреди и люди, всего несколько минут назад сражавшиеся бок о бок, теперь стояли и смотрели на нас с Рейном, как на пресловутое «Восьмое чудо света». Впрочем, кое-кому явление магии древних не помешало шустро скрутить оставшихся хадаров, которые никак не могли оклематься после того, как в их телах побывали адские твари и сидели на земле, тупо глядя перед собой стекленевшими глазами. Быть может, сила из источников древних сумела исцелить их тела, Но вот разум, похоже, не выдержал сущности инферналов и самоуничтожился. Жаль, но ничего не поделаешь. Я взяла Рейна за руку, и мы шагнули вперед, туда, где уже о чем-то негромко разговаривали Нильдиньяр и Армей. При нашем приближении они замолчали и синхронно повернулись в нашу сторону, ожидая, видимо, услышать слова вселенской мудрости древних из наших уст. Пришлось их разочаровать. Нильдиньяр, не смотри на меня так, у меня вторая голова не выросла. Улыбнулась я. Эльреди только склонил голову, видимо, считая, что не гоже шутить с созданием древних. «Я такая же, какая была». Ледиксель вы, видимо, еще не поняли. Источник силы никого не оставляет без изменений. Это как река времени, в него нельзя войти и остаться прежним, как бы вы этого не хотели». Негромко ответил эльредийский наследник, скользя по мне взглядом янтарных глаз. «Я возвращаю ваше слово, которое вы давали на церемонии обручения». Эльреди не могут разлучать тех, кто предназначен друг другу. Что-то негромко звякнуло, и раскрывшийся золотой браслет соскользнул с моего запястья, скрываясь в траве. Нильденьяр даже не стал наклоняться, чтобы подобрать его, лишь кивнул мне и повернулся к армею. «Худой мир лучше доброй ссоры, ведь так говорят у людей. Мне кажется, что события сегодняшнего утра показали, насколько эта поговорка верна, не так ли?» «Согласен. Полагаю, у нас теперь много работы по установлению этого мира на границе, верно, наследник?» «Извините, что перебиваю, но нам пора». Рейн положил ладонь на мое плечо и кивнул в сторону арки Кургана. «Ксель, ты чувствуешь, что нам надо туда? Если я не ошибаюсь, то именно там находится наш билет домой. Кажется, мы здесь слишком задержались». «Поддерживаю. Нильдиньяр, армей. Источник древних теперь в этой земле». Не уверена, что от этого она станет священной, но благодатной точно. Вскоре магия начнет подниматься наверх, и тогда здесь откроются кладези магии, из которых сумеют восстановить силы все достойные. И люди, и Эльреди. Не знаю, устоит ли Эльредийская граница, но сражений на этом лугу больше не будет. Как и зла. Нас провожали молчанием, ни одного возгласа, ни единого слова прощания вслед. Наверное, так из этого мира уходили древние сопровождаемые молчанием, которое красноречивее любых слов. Словами провожает людей, а не творение первой расы. Ну и пусть. Это лучше, чем крики «нам будет вас не хватать». Мы с Рейном вошли подарку кургана рука об руку и почти сразу же попали в зал, потолок которого терялся где-то в темноте. А у дальней стены мерцало по краям овальное каменное зеркало из черного мрамора, в котором постепенно проступали черты современного города. Я даже могла узнать парк недалеко от моего дома, по крайней мере, обшарпанное местечко с надписью «Мэ» и «Ж» было заметно очень четко. Я хихикнула. «Замечательное место для перемещения, честное слово». Еще бы». рэнбо целовал меня в щеку и потянул к зеркалу. «Честно говоря, мне здесь надоело до ужаса. Я хочу домой, в обнимку с тобой на диван». «Ага, включить добрую сказку и смотреть ее, укутавшись пледом с чашкой зеленого чая в руках». «Ты мысли мои читаешь», — улыбнулся он. «А то как же? Не забывай, я почти полчаса у тебя в голове пробыла. Поверь, там было много чего интересного». «Ничего, у тебя тоже». Я смущенно запнулась, соображая, чего же неприличного успел у меня прочитать Рейн, когда каменный пол под ногами ощутимо содрогнулся, а сверху посыпались камни. «Курган что, рушится?» — взвизгнула я, уворачиваясь от кирпича, просвистевшего в десяти сантиметрах от моего носа. «Ну дык…» Рейн повторил мой пируэт, только на этот раз ускользая от куска потолочной лепнины. Он же, считай, на одной магии стоял, а теперь-то её нет. Не сговариваясь, мы побежали к ярко мерцающему порталу, едва успевая перепрыгивать через падающие на пол куски камня, когда у меня под ногами что-то взорвалось. Вверх взлетел веер обломков, меня отбросила в сторону, крепко приложив плечом, а так не кстати подвернувшийся булыжник, а Рейна, во время взрыва опустившего мою руку, зашвырнула прямиком в портал. Мигнула сиреневым, переход обратился в сверкающее зеркало, сквозь которое я увидела, как по ту сторону Рейн медленно встает с колен, держась за голову. Уже в современной одежде и с рюкзаком. — Не успеешь. Я обернулась на голос и увидела прислонившуюся к стене девушку-ходарку, ту самую, которая убила Радамира. Она ухмылялась, зажимая левой рукой рану на животе, оставленную, как мне показалось, рабалетным болтом. Останетесь по разные стороны. Я не успела ничего сделать, тотчас она взмахнула правой ладонью из с пальцев сорвалась сиреневая молния, ударившая в основание зеркала, которое вздрогнуло, и начала темнеть. Как оказалось на ногах, не помню. Помню только, как рванулась к порталу, и как ладони ударились в холодный отполированный мрамор, все еще прозрачный, а по другую его сторону Рейн лихорадочно открывал заедающее лезвие складного ножа. Я успела поймать его взгляд, увидеть кровь, брызнувшую из запястья, ощутить яростный ветер его силы, ударивший в портал с той стороны, когда изображение мигнуло, и под моими пальцами остался до блеска отполированный черный мрамор с трещиной посередине. В котором отразилось мое ошалевшее лицо. Хохот девушки за спиной заглушил грохот падающих с потолка камней, а я медленно села на каменный пол у мраморного зеркала, некогда бывшего порталом, все еще не до конца веря, что Рейн вернулся, а я осталась тут. Камни падали все чаще, а я тупо смотрела в собственное отражение в черном мраморе, не имея ни сил, ни желания куда-то бежать, что-то делать, накатило какое-то оцепенелое безразличие. Мне было все равно, что курган рушится. Я как сумасшедшая гладила длинную трещину в зеркале, словно от этого она могла исчезнуть. Ледиксель! В черном мраморе появилось отражение Нильдиньяра. Он подхватил меня на руки и побежал к выходу, с кошачьей ловкостью перепрыгивая через куски камня, валявшиеся на полу, и уворачиваясь от точно таких же, падающих сверху. Я не сопротивлялась, просто мёртвым грузом лежала на руках эльроидийского наследника – абсолютно не беспокоясь о том, сумеет он добежать или нет. Нильдиньяр обогнул нагромождение обломков, из-под которых виднелась тонкая рука с окровавленными пальцами, и устремился вперед, туда, где ярко сиял солнечный день.